Прибыл Яцык с букетом. После того, как ему возместили оплату шампанского, он мог за свой счёт купить не только икру, но и цветы, весьма милостиво воспринятые бабулей. Собрались все, кроме Дородки. Спиртное Меланье взяла на себя и накрыла столик с дринками отдельно от главного. Это придало мероприятию особую торжественность. Американское крёсное было почти довольно. Ничего получилось, но я не даром говорила, надо пристроить ещё помещение. А где ж моя внученька? Почему её нет? Всегда так поздно возвращается. А хлопцы ждут не дождутся. О, бажениха, на заглядение я понимаю. Уважающая себя поменк так и должна себя вести. Надо могла бы уже и прийти. Милюня, Диття моё, ты прекрасно готовишь коктейли. Дай-ка мне ещё бокальчик. Не очень старайся, прошептала Фелиция слишком разоигравшейся сестре. Ванде упьётся. И вот и ладненько. Может, заснёт и не станет дубасить молотком. Да, но перед этим забудет, о чём хотела рассказать. Спаивай её на здоровье, но потом Так тебе не терпится узнать о завещании, а тебе на него наплевать. Ну, уж, я от любопытства не лопну, пожав плечами, Фелиция отступилась. Её мучила ещё одна проблема. Как заставить беззаботную старушку тряхнуть мошной? За шампанское заплатила Мелания. Можно сделать вид, что икры не замечаешь, даже пожирая её, ведь и завтра будет день. Что придёт завтра в бершабашную голову Ванди? А, уже понятно. С расходами гостя не считается. В ожидании дорожки присутствующие налегли на выпивку, но больше тянуть было неприлично. Девушка пришла, когда все садились за стол. Подвыпившая крёстная бабуля так темпераментно приветствовала свою обожаемую внученьку, что той с трудом удалось вырваться, чтобы хоть руки помыть. Проведённые ею в ванной 2 минуты показались Крёстной просто невыносимыми. Открыть шампанское, распоряжалась старушка, и непременно выпьем за здоровье доротки, потому как она моя наследница, и сейчас я вам всё расскажу. Филиппе передала заиндевевшую бутылку мартинику. Мелания решительно отобрала её у него и воткнула в руки Яцака. Чем самым обе сестры продемонстрировали как свои чувства, так и умение соображать в ответственные минуты. Мартинык вовсе не обиделся, напротив, а ятцуку было не впервой открывать шампанское. Ни капли не пролил и выстрелил умеренно в люстру, не угодил. За твоё здоровье, Вандюня. провозгласила тост Фелиция по всей вероятности из элементарной вежливости. Видимо, руководствуясь тем же, Ванда вскричала: "Да нет же! За здоровье ваши, дорогие мои, и народки". Народки, ожилмлённые неожиданным торжеством, обеспокоенные присутствием Яцыка и не успевшие узнать, расплатились ли с ним за сегодняшнее безумство крёстной бабули, а также ещё Не совсем пришедший в себя после работы над норвежским детективом, был абсолютно безразличен за чё здоровее пить. Бабуля пьёт за Гейон, тогда она выпьет за бабулино. Прошеь bardzo. Бабули не терпелось перейти к делу, и она затараторила. Побывала я у нотариуса и написала завещание, чтобы всё оформить как положено. Поделила пополам. Одна половина будет дородкин, а вторая для вас, дорогие девочки. Вы уж разделите их по справедливости между собой. Денег много, всем хватит. Сколько именно? Дестак наперебил старушку Мартинок. Да откуда же мне знать, дитя моё? удивилась миллионерша. Знаю только, страшно много. А как же ты можешь знает, сколько у тебя денег, в свою очередь, удивилась Сильвия, для которой никогда не имевшей ни гроша собственных денег, вопрос был более чем актуален. Так ведь сумма каждый день меняется, дорогуша, от курса зависит и ещё от чего-то. У Антося всё было высчитано, а мне это ни к чему. И у нотариуса тоже нет телефона Антося, а он сам видите, хорошенький Мог бы позвонить хоть поинтересоваться, как я тут, а может, приболел? Э, скорее всего, опять встревает это подлюка Жейна. уж такая она нехорошая, сама б хотела всё загробастить. И свидетели были? Не унималась Сильви. Что, свидетели? Какие свидетели? Да и без свидетелей знаю я ей цену. Две штуки свидетелей необходимы. Важно заявила Сильвия. Я слышала, для того, чтобы завещание имело полную силу, нужны свидетели. Интересно, кто такая Джейн, шёпнула Миланге сидящему рядом Яцыку. Никогда не слышал о таком имени. Немного уже привыкший к бабуле Яцык предложил. Думаю, имеется в виду Джейн. А свидетеля, дорогуша, нотариус сам позаботился. Уж он всё оформил в лучшем виде, так что не беспокойся. И тебе посоветую: такие дела передать решать нотариусу. Уж он лучше знает. У нас в Нью-Йорке недавно, ну, лет 30 назад, уж такой скандал разразился, когда умер этот, как его, Кулас. О, ой, нет, Пайка или а ещё кто, неважно. Так его дети от двух браков чуть не подрались его вот три жены, и все говорили, надо было ему ната и усо составлять завещание, и до суда бы не дошло. Не привыкшая долго сосредотачиваться на чём-то, Фелиция отключилась. Теперь надо решить, с кем и о чём говорить, разумеется, потом, когда все уснут. Интересно. Какая здесь разница во времени с Нью-Йорком? На сколько часов и в какую сторону? прибавлять или отнимать. И каким образом обезвредить мелангию? Эта язва обязательно поднимет трубку. Надо как-то незаметно отключить её аппарат, утром также незаметно включить.